Голова 19 Шарахнул я от всей души. Молния вырвалась с такой силой, что мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Отследить ее траекторию было невозможно, так что я тут же сотворил еще одну, уже цепную. Энергии я не жалел, влил столько, что даже покачнулся от перенапряжения. Вместо привычного электрического гула раздался настоящий громовой раскат. «Ого, не думал, что могу так, хотя я еще не все свои способности знаю, так что ничего удивительного». За дверью оказались военные в зеркальных доспехах. Мои молнии отскакивали от них в стороны, двоились и троились, но вреда не причиняли. Решив еще немного усилить молнии, я снова ощутил жар в груди. Жидкое пламя потекло по венам вместо крови, а молния, вырвавшаяся на свободу, накрыла весь коридор целиком. Это был настоящий ливень из молний. Они были повсюду, обрушиваясь на солдат каскадом искр. Странно, что военные почему-то не спешили атаковать меня в ответ. Но раздумывать над этим я не стал, а направил всю свою энергию в того, кто стоял ближе ко мне». Яркая и мощная молния пронзила воздух, оставляя за собой светящийся след. Военный вскрикнул и отшатнулся, а его доспехи начали искрить. Есть пробитие! Не такие уже они не непрошибаемые оказались. Воспользовавшись заминкой среди вояк, я бросился вперед. Мои ноги скользили по влажному полу. Добравшись до конца коридора, обнаружил, что он упирается в массивные железные ворота. Я ударил по ним молнией, но ворота даже не дрогнули, зато до меня донеслись приближающиеся шаги. Военные окружили меня со всех сторон. Один из них снял шлем и что-то прокричал мне, но я не расслышал из за треска молний, которые я посылал в ворота. «Должно же хоть что-то их взять!» «Князь, остановитесь!» Донеслось до меня... «Прекратите атаку!» «Ага, сейчас!» Огрызнулся я в пол голоса, продолжая лупить молнии по воротам. Военные стояли на расстоянии, не приближаясь ко мне. Видимо, боялись, что я их дорогие доспехи испорчу. «Да послушайте же!» Голос военного показался мне знакомым. Обернувшись, я встретился взглядом с капитаном Трофимом Роговым. Не исполнить приказ он не мог, так что теперь мы с ним по разные стороны, но пытаться убить его я больше не стану, все же он мой боевой товарищ. — Князь, у нас мало времени! — прокричал Рогов. — Мы здесь, чтобы помочь вам! — Ну да, ну да! — кивнул я, снова запустив молнию ворота. Понятно, что на военной базе даже тюрьму на совесть строят, но и я уже не тот слабак, который появился здесь пару дней назад. «Еще несколько молний вспороли воздух, увязли в металле ворот и растаяли. А потом ворота вдруг начали открываться. Кто-то снаружи открыл их. Вот он, мой шанс выбраться. Медлить я не стал. Ломанулся в не до конца открытые ворота, сшибая на своем пути вояк. Эти уже были в обычных доспехах, но атаковать их молниями я не стал. Орванул в сторону каньона». Мне было плевать на то, что там меня будут ждать военные, на то, что мой защитный комплект превратился в лохмотье и на то, что я не знаю, где искать вульта. Я был готов идти за ним в одних трусах и босиком, если понадобится. Да что там, я настроился уничтожить любых монстров, которые встанут на моем пути. «Юра, блин!» – догнал меня чей-то окрик с очень знакомыми интонациями. «Вот же упертый!» «Саша?» Я удивленно посмотрел на своего приятеля, которого мгновение назад шиб вместе с воротами. «Ты какого тут... что ты здесь делаешь? Вызволя тебя пришел вот!» Обиженно сказал он, потирая ушибленный бок. «У нас тут вроде что-то переворота». «Чего?» «Мне стоило больших трудов не разразиться потоком брани, не свойственной аристократам». «Того!» – буркнул Новиков, а потом покосился на военных, которые снова меня окружили, но выглядели уже не так угрожающе. «Мне пришлось нарушить закон несколько раз и сговориться с Костеляном. Ты знал, что Минин – самый настоящий вымогатель? Он затребовал пожертвования для базы аж в двести тысяч!» «Подожди!» – я выставил руки, чтобы остановить этот словесный поток. «Ты заплатил Минину 200 тысяч, чтобы он помог организовать мой побег?» «Ну, не совсем, но да», — смутился Александр. «Он и сам хотел тебе помочь, особенно после того, как заместитель коменданта запер его в хранилище. Я просто решил подстраховаться, вот и...» «Все, понял», — перебил я его. «Только сейчас я заметил, что за спиной моего приятеля прячется баронет. Как его там? Бабарыкин, вроде бы». А вы каким боком тут оказались?» «Я не мог оставаться в стороне!» Пафосно воскликнул баронет, покраснев до кончиков ушей под моим тяжелым взглядом. «Бороться с несправедливостью — долг каждого аристократа!» «Понятно все с вами!» Вздохнул я и посмотрел на солдат, которые не вмешивались и не отсвечивали, стояли себе в сторонке у открытых ворот тюрьмы и переглядывались. «План-то хоть какой был!» «Помешать казни вас без суда и следствия до выздоровления коменданта», ответил мне капитан Рогов, «ну и помочь вам скрыться в каньоне». В этот момент из ворот тюрьмы начали выходить рубежники в сопровождении солдат. На лицах Никулина и Самойлова было отчетливо написано все, что рубежники думали обо мне и о том, как сильно они жалеют, что связались с таким проблемным человеком. «Ну, я их силой за собой в каньон не тянул, так что винить не могут только себя». «Срочный рейд в связи с угрозой прорыва демонов», — сказал Рогов, шагнув ко мне. «Согласно приказу комендантов, такие рейды отправляются самые подготовленные отряды из рубежников и аристократов. Решение спорное, но мы будем настаивать на том, что это был лучший из вариантов. Спасибо, капитан». Кивнул я, наконец поняв, что задумали вояки. «А насчет подготовки? Успеем снаряжение раздобыть?» «Так уже все готово», — обрадовал меня Александр. «Я же тебе сказал, пожертвование в 200 тысяч творит чудеса!» Вот теперь мне стало не по себе. Выходит, что мой приятель заплатил не только за мое освобождение, но и за возможность прибарахлиться перед вылазкой». И это означало, во-первых, что я торчу 200 штук Александру, а во-вторых, что он идет с нами в каньон. Спорить и обсуждать неразумные поступки моего приятеля не было времени. Данила должен был вот-вот появиться, чтобы отправить меня в столицу. Отложив разборки с этим гаденышем на потом, я ломанулся вместе с рубежниками в пункт снабжения. Там я снова обмазался мазью, не глядя переоделся в то, что протянул мне Кузьма Минин, нацепил на себя все, что было предложено, в том числе рюкзак с провизией, и поспешил к спуску в каньон. Пришлось задержаться у входа в тоннель, дожидаясь Новикова и Бабарыкина, которые не сумели собраться так же быстро, как мы с рубежниками. Военные в зеркальных доспехах стояли рядом, чтобы в случае чего прикрыть нас. Я уже думал отправиться в каньон без Александра и Михаила, как они, наконец, появились. Когда мы шагнули в тоннель, военные даже выдохнули с облегчением. Я их понимал, они сильно рисковали, пойдя против заместителя коменданта, который сейчас был за главного. И все же они доверились Минину, нарушили прямой приказ и помогли нам с рубежниками сбежать из-под ареста. «Подождите меня!» – услышал я пронзительный крик, едва ступил в тоннель. «Подождите! Я с вами!» Только этого мне не хватало. Видимо, Новикова и Бабарыкина в нагрузку к рейду было мало. Надо было обязательно появиться пожарской. Я обернулся к выходу и увидел, как Сения бежит к нам со всех ног. Почему-то в памяти всплыли кадры из фильмов, которых к улетающему на другую планету герою спешит прекрасная героиня. Может быть, дело было в рыжих волосах, развивающихся облаком за книжной, а может в том, что она ни в чем не уступала актрисам из тех фильмов. Такая же стройная, сексуальная и будто только вышедшая из гримёрки. «Нет, правда, я не понимал, как Ксения может выглядеть так сексапильно, учитывая тот факт, что она вместе со мной была в рейде. И ведь она потом не отдыхать отправилась и красоту наводить, а сидела в госпитале с раненым отцом. Эх, ладно, что-то занесло меня не туда. Князь!» – выдохнула Пожарская, оказавшись рядом. «Я иду с вами, и это не обсуждается». «Ладно». Я пожал плечами и продолжил путь по тоннелю. Одни больше, одни меньше. Какая уже разница? Ксения хотя бы умеет сражаться и уже не раз бывала в каньоне, в отличие от баронета Бабарыкина и графа Новикова. Уж пользы-то от нее точно будет больше, чем от этих двоих. «И вы даже не спросите, почему я решила отправиться с вами?» – обиженным тоном спросила Пожарская. «Какая разница?» – невозмутимо ответил я. «Это ваше решение». «Вообще-то мне пришлось уговаривать папу, чтобы он отпустил меня, а вы...» Она замолчала и начала громко сопеть. «Ну хорошо», – вздохнул я. «Расскажите мне, почему вы так спешили присоединиться к этому рейду?» «Собачку жалко», – сказала Ксения с горечью. «Доги – моя слабость. Я всегда хотела себе такого, но тогда мне пришлось бы выбирать между рубежом и поместьем дяди». «Угу!» – многозначительно промычал я. «И потом я не могла отпустить вас одного, то есть...» Она замешкалась, а я обернулся. Наши взгляды встретились, и пожарская резко вскинула подбородок. «Это ничего не значит. Я не собираюсь за вас замуж». «Так я вас и не звал», – хмыкнул я. Кажется, Ксения уже повторяется. «Папа решил, что вы мне нравитесь», – пробурчала она. «И только поэтому отпустил, а я вовсе не...» «Как ваш отец себя чувствует?» — спросил я, поняв, что договаривать княжна не собирается. «Плохо», — помрачнела пожарская. «Папа чаще спит, чем бодрствует, и у него уже начались галлюцинации. Наверное, поэтому он решил, что мы с вами собираемся обручиться в ближайшее время». Я запнулся и сбился с шага на мгновение. Надеюсь, после выздоровления Пожарский забудет эту бредовую идею, а не решит, что мы с Ксенией сошлись. Да, только этого мне не хватало. Комендант показался мне адекватным мужчиной, поэтому я все же рассчитывал на его благоразумие. Пока мы с Ксенией переговаривались, рубежники уже дошли до спуска и начали крепить страховку. Я присоединился к остальным, поглядывая на Михаила с Александром. Очень уж мне не хотелось, чтобы эти двое напутали что-нибудь и повторили мой недавний спуск. Я не особо верил, что граф с баронетом смогут выжить после свободного падения в расщелину. Спуск прошел стандартно, без происшествий, хотя я мысленно был готов ко всему. Даже молнии на всякий случай держал наготове. К счастью, никаких диверсий и одержимых в этот раз в тоннеле не было, поэтому мы спокойно спустились и дошли до разлома. Проинструктировав Новикова и Бабарыкина, я шагнул в пелену и замер. В третий раз проход через преграду был еще быстрее. Такое чувство, будто эта пелена запоминает проходящих через неё и начисляет баллы за участие. Усмехнувшись, я вышел в каньон и обернулся, дожидаясь графа с баронетом. Они появились почти сразу за мной, опасливо крутя головами по сторонам. «Я слышал странный звук, будто кто-то воет или стонет», — сказал Александр, гулко сглотнув. «Даже волосы дыбом встали». «И я слышал», — закивал Михаил. «Это такое приветствие для новичков», — ухмыльнулся Игорь Черепанов, подмигнув мне. «Будет еще посвящение, но это не сейчас». «Мы куда вообще идем?» – спросил Самойлов у командира. «По кругу или зигзагом? План какой?» «Ты чем слушал?» «Сема уже все уши прожужжал про схрон Демонюк», – фыркнул Игорь. «Я не прочь разворошить их склады, если они есть. Заодно и тот тоннель проверим, который наш князь хотел руками разгрести». «Все верно. Идем к пещере дьявола через адов лог», — подтвердил Никулин. «Артефакты я взял. Должны проскочить». «А вы, смотрю, с названиями не заморачивайтесь», — улыбнулся я. Мысль о том, что Рыков не забыл про Вольта, резко подняла мне настроение». «Каньон дьявола», «Пещера дьявола», «Адов лог», и так далее. На мне скрестились взгляды рубежников, которых не было ни намека на юмор. Наоборот, мои спутники даже напряглись как-то. «Ладно, сняли. Будем считать, что ерунду сказал». Я пожал плечами, но общее напряжение не рассеялось. «Знали бы вы, князь, о чем шутите. Сами поняли бы, что смешного мало». Покачал головой Никулин. «Думаете, эти названия не отражают истинной сути? Вам придется убедиться в том, что это не так». Я промолчал, понимая, что мне просто хотелось выплеснуть эмоции. После визита Данилы и моего побега настроение было ни к черту. Все пошло не по плану. Даже этот спуск я планировал совершить в других условиях и с другими людьми. «Ну да что уж теперь. Держаться вместе. Не отходить ни на шаг», – скомандовал Никулин. «Если кто-то отстанет, искать не будем. Гиблая пасть – место опасное. Монстров тут хватает, но не они наша главная проблема». «Наша главная проблема в том, что мы связались с князем Громовым», – буркнул его заместитель. «Мало того, что за нами наверняка отправят погоню, так мы еще и практически объявили войну Ордену Инквизиции. Не нагнетай, Кирилл!» – осадил его Никулин. «А то ты сам не понимаешь, что возвращаться нам некуда», – возмутился Самойлов. «И если вчера нас попросту в камеру сунули, то после этой вылазки сразу на костер поведут. Денис, ты нас всех с этим своим князем под казнь подведешь». Спорить с ним Никулин не стал. Шумно вздохнул и покосился на свой отряд. Позицию Самойлова поддерживали все – Игорь Черепанов мрачно кивнул, Евгений Уткин покачал головой, а Семён Рыков отвел взгляд. «Шутить мне больше не хотелось, особенно после того, как мы сначала раздробили артефактом камни, которые перекрывали вход в тоннель, и, пройдя его насквозь, вышли к каменному лесу. Длинные столбы, похожие на стволы деревьев, тянулись так высоко, что их вершины были не видны». «Стоило нам вступить в каменный лес, как я понял, о чем говорил Никулин. Мы оказались в запутанном лабиринте, где свет едва пробивался через каменные колонны. Ориентироваться помогали лишь неоновые отцветы наших браслетов. Потеряться здесь было проще простого. Без проводника я заблудился бы тут в первые же минуты. Как и без четкого понимания опасностей, которые эта гиблая пасть для нас приготовила». Первым опасность почувствовал Евгений Уткин. Он скинул кулак и выхватил кинжалы. Рубежники сомкнулись кругом, прикрывая Михаила и Александра. Я оглядывался по сторонам, пытаясь разглядеть в полумраке хоть что-нибудь подозрительное. Задрав голову, я увидел гигантских скалопендр, которые спускались по колоннам. «Вверху!» – крикнул я, отпрыгивая назад. Рубежники последовали моему примеру, уперевшись спинами в каменную стену. Скалопендра обрушились на нас, цепляя своими многочисленными лапками за выступы и трещины в камне. Я выпустил цепную молнию, которая прикончила сразу десяток монстров, но их было слишком много. Они окружали нас со всех сторон, висели над нами, выгибаясь и вереща. Я выпустил еще несколько молний, сжигая скалопендр на лету, а потом еще и еще. Рубежники сражались мечами и кинжалами. Александр сумел заморозить парочку монстров, а вот Михаил застыл, глядя на монстра выпученными глазами. Через несколько минут боя Игорь окружил нас защитным барьером, дав время на передышку. «Через этот щит наша магия может пройти?» – спросил я у него. «Понятия не имею, мы такое не пробовали. Магов в отряде кроме меня нет», – проговорил он, сцепив зубы от напряжения. «Попробуйте, вдруг получится». Я сосредоточился, направив энергию в ладонь, а не в пальцы, как обычно. Молния вырвалась наружу, спокойно прошла через барьер, прошила одного из монстров и цепной реакцией ударила по нескольким другим. Каменные стены задрожали от ударов электричества. Цепи молний переплетались в воздухе, образуя смертоносную сеть. Скалопендры падали одна за другой, но они будто и не собирались заканчиваться. Я даже начал уставать, но все равно продолжал сражаться. Рубежники восстанавливали силы, а Михаил с Александром смотрели на меня с таким восхищением во взглядах, словно я какое-то божество». Пожарская тоже замерла на какое-то время, а потом встряхнулась и принялась швыряться фаерболами в скалопендр. Вместе мы составили неплохой тандем. Я зажаривал монстров цепными молниями, а княжна отстреливала единичных особей и тех, кто сваливался на землю, но еще шевелились. Мы сражались до тех пор, пока не убедились, что непосредственная угроза миновала». «Битва была изнурительной, я чуть снова не выбил плечо, размахивая руками. Мы с пожарской опустились на каменный пол, тяжело дыша. Гиблая пасть изменилась до неузнаваемости. Повсюду валялись обломки, обугленные останки монстров. Несколько колонн рухнули под ударами молний, рассыпавшись мелкую крошку. «Спасибо, отлично отработали», — сказал Никулин, вытирая пот со лба. «Но расслабляться рано». Теперь отдыхал уже я, а рубежники складывали в рюзаки хитиновые панцири и прочие части скалопендр. Собрав все, что могло пригодиться, мы двинулись дальше. Идти пришлось через узкий коридор между колоннами, освещенный флюоресцентным светом. Я постоянно задирал голову наверх, опасаясь новых встреч со скалопендрами, но там было чисто. По мере того, как мы продвигались через гиблую пасть, воздух становился все более тяжелым и влажным. Мне показалось, что на плечи давит невидимая сила, будто кто-то следит за мной из темноты. Впереди виднелся тусклый свет, похожий на маяк или фонарь. «Юра, а что мы будем делать дальше?» Шепотом спросил у меня Александр, косясь в сторону этого света. «Ну, после того, как выйдем из каньона». «А кто тебе сказал, что мы выйдем?» Зловещим голосом проговорил Черепанов, заставив моего приятеля вздрогнуть. «Мы еще даже не дошли до той пещеры, а уже устали. Всегда думал, что сдохну, сражаясь с демоном». Процедил недовольно Самойлов, глянув на меня из-под лобья. «А в итоге что? В итоге окажусь на костре Инквизиции. Кирилл». Никулин положил руку на плечо своего заместителя и покачал головой. «Мы в каньоне, а не на прогулке. Следи за языком». «Да вы же все думаете то же самое», – возмутился Самойлов. «Просто выбора у вас не было после ареста. Либо в каньон, либо сразу на костер. Если бы Громов сбежал один, нас бы запытали до смерти, а потом сожгли еще живыми. Все образуется», – с нажимом сказал Никулин. Пожарский поправится и наведет порядок. На базе сейчас творится хрен знает что. Тросы рвутся, одержимые шляются, как у себя дома, если он вообще поправится. Фыркнул Самойлов и получил тычок в бок. Никулин указал на Ксению и свел бровик переносицы но на его заместителя это не подействовало. И это туда же, а еще княжна. Думает, что дядя успеет вмешаться, а вот ни хрена. «Все рядком будем стоять и ждать, когда огонь нас заберет». «Заткнись!» – процедил сквозь зубы Черепанов. «Вот уж от кого я не ожидал поддержки, так это от него». «Думаешь, князь виноват в том, что на него инквизиция взъелась? Если так, то ты идиот. Этим уродом плевать, что ты сделал или не сделал. Громова заказали, это же ясно». «В смысле заказали?» – подал голос Михаил Бабарыкин. «Разве такое возможно?» «В мире большой и малой политики возможно все», — хмыкнул Игорь. «Просто разные услуги стоят по-разному. Думаешь, орден Инквизиции только на пособие императора и продаже зелий так поднялся? Но это же инакомыслие», — пробормотал Михаил, оглядываясь на лица рубежников. «Это противоречит всему, чему меня учили. Подрастешь, поймешь», — снисходительно подмигнул ему Игорь. В мире очень многое противоречит учениям и иногда даже здравому смыслу. Разговор затух. Все задумались о возможной продажности инквизиторов. Черепанов открылся для меня с новой стороны. Как бывший аристократ, он понимал в мироустройстве побольше моего. Я вот, например, не знал, на какие средства существует инквизиция. Слова Игоря не показались мне пустой бравадой. Я чувствовал, что за ними что-то стоит». Это было заметно по горечи в голосе Черепанова, по уголкам губ, которые будто жили своей жизнью, подсвечивая истинное отношение Игоря к Ордену. «Кто мог купить Данилу? Придется мне хорошенько обдумать этот вопрос, когда будет время. Сейчас же мы вышли к огромному подземному озеру, поверхность которого была скрыта густым туманом. Мы осторожно подошли к краю озера». Вода в нем была черной, как смола, а на поверхности появлялись и лопались странные пузыри. Мои ноги коснулось что-то холодное. Я отшатнулся и посмотрел вниз. В воде шевелилось что-то огромное. Присмотревшись, я увидел тварей, похожих на гигантских червей. Они медленно поднимались со дна, слизистые тела мерцали в тусклом свете. Я не мог разглядеть их толком, но чувствовал, что они готовы напасть. Ну, как чувствовал. Любая тварь в этом каньоне только и думала, как полакомиться человеческим местцом, так что сомневаться не приходилось. «Готовьтесь!» – нарушил тишину Никулин. Его голос звучал хрипло и устало. А потом твари вырвались из озера и бросились на нас. Они были похожи на пиявок, только с острыми зубами и щупальцами. Семён отбил мечом атаку одну из пиявок, а я присмотрелся. Тело монстра скользнуло по клинку, оставляя на нем мерзкую слизь. У меня по коже пробежал холодок от отвращения. «Нет, так дело не пойдет. Надо бить эту мерзость, пока она не вылезла из озера полностью». Каждый электрик знает, что разряд молнии может достигать силы тока до полумиллиона ампер, а напряжение в ней доходит аж до миллиарда вольт. Энергии одного разряда молнии хватит, чтобы обеспечить электричеством город-миллионник на год. А что у нас отлично проводит ток? Вода. И чем она грязнее, тем выше ее электропроводность. «Была только одна проблема. Я почти истощил резерв в бою со скалопендрами и выдать что-то мощное сейчас не мог. Где бы раздобыть чуток энергии, а? Как вообще в этом мире маги восполняют резерв? Должно же быть какое-то средство. Я могу помочь», — обратился ко мне Бабарыкин. «У меня очень слабая магия» то есть я даже не совсем маг. «Чего ты сиськи мнешь?» прикрикнул я на него. «Давай уже говори нормально. Чем ты можешь помочь? У меня способности ретранслятора», уже четче сказал он. «Если поблизости есть источник энергии, я могу подключиться к нему и передать эту энергию. Тогда ищи этот источник», сказал я, отправив слабенькую молнию в ближайшего слизняка Тот заверещал на ультразвуки и принялся извиваться, корчась от боли». Я добил его еще одной молнией и поспешил на помощь Ксении, которая застыла напротив пиявки и ничего не делала. Мне показалось, что перед нападением слизняков рядом с Пожарской что-то вспыхнуло. Может, ее чем-то ослепило или оглушило? «Не стой под стрелой!» – крикнул я, отталкивая княжну с пути червяка и поджаривая его до хруста. «Такими темпами мы тут надолго застрянем». Пиявки продолжали выползать на берег. Благо их было не так много, или у них была какая-то очередность, раз они не лезли на нас скопом. Несколько раз мне пришлось спасать пожарскую, которая будто вообще не собиралась защищаться. Такое поведение книжны меня беспокоило. Раньше она не проявляла трусости и билась наравне с остальными». «Какого хрена она пялится на пиявок и будто бы ждет, когда те нападут?» И на шпильку Самойлова Пожарском она тоже не отреагировала. «Ох уж эти женщины!» «Нашел!» – завопил Бабарыкин, проталкиваясь ко мне. «Нашел источник! Давайте руку!» Я ухватился за протянутую ладонь Михаила и сосредоточился. «Где там мой жидкий огонь? Где мощь и сила, которую я ощущал в изоляторе?» «Мне бы она сейчас очень пригодилась». Энергия вдруг протекла по моим венам, превращаясь в раскаленную плазму. Яркая и мощная молния вырвалась из моих рук и ударила в озеро. Вода закипела, клубы пара заволокли всю пещеру. Но этого было недостаточно. Я хотел превратить озеро в кипящий котел». Хотел уничтожить каждую пиявку, которая пыталась выбраться из воды, но, увы, способности Михаила не хватило, или же источник, который он нашел, оказался слабым, так что пришлось нам лупить слезняков мечами и слабыми разрядами молнии. «Бабарыкин насел на землю, едва мы разомкнули руки. Бедолага тоже выложился по полной. Но ничего, сейчас добьем этих пиявок и отдохнем перед тем, как идти дальше». Когда мы закончили, рубежники принялись ругаться во весь голос, а Александр брезгливо поморщился. Я посмотрел на отряд и усмехнулся. «Все наши новенькие, только выданные доспехи, были покрыты слизью пиявок». Баба Рыкин уже пришел в себя и с ужасом разглядывал зеленоватые подтеки на своих руках. «Далеко еще до пещеры дьявола?» – спросил я у семёна Рыкова, который пытался оттереть слизь со штанов. «Уже пришли!» – буркнул он, сплюнув. «Вон там тропинка. Как дойдем до конца, увидим зубец. Но я через него не проходил, ждал снаружи с отрядом. Те двое, что вошли в пещеру, так и не вышли». Рубежники, услышав, что пещера близко, оживились. Они оставили в покое доспехи и поспешили за уткиным, который уже двинулся вперед. Тропинка и правда скоро закончилась, и перед нами пристал зубец. Зубец оказался каменным зубом, торчащим из земли под углом. Он преграждал вход в пещеру, словно клыки у чудовища. Сверху по зубцу стекала вода, оставляя на камне мокрые полосы. «Подходим ко мне», – негромко скомандовал Никулин. «Чем ближе, тем лучше. Мы не знаем, что дальше, поэтому активируем маскировку и разведаем по-тихому». Когда мы столпились вокруг него, он достал из сумки небольшой амулет, отливающий тусклым светом. На нем были выгравированы странные символы, смысл которых я не понимал. Никулин положил артефакт на землю перед собой и нажал на камень в центре». Амулет вспыхнул чуть ярче, и я почувствовал, как меня окутывает незнакомая энергия. Ощущение было странным, будто я растворяюсь в воздухе, но я все так же видел себя и рубежников. «А теперь погнали!» «В темпе, ребята, в темпе!» Поторопил нас командир. «Действует артефакт не больше получаса. В случае опасности, всем в выметаться из пещеры. Это приказ!» Нам пришлось обойти зубец, прижимаясь к стенам пещеры. Никаких демонов я поблизости не видел, но они наверняка где-то рядом. Я отчетливо понимал, что без артефакта маскировки нас взяли бы, как только мы коснулись бы зубца. Как только я продвинулся чуть дальше, пол ушел из-под моих ног. Буквально. Я полетел вниз, сжав челюсти и матерясь про себя. Падение было недолгим, но я успел рассмотреть пещеру. Ее стены были покрыты сталактитами, а на дне текла подземная река. Приземлившись на дно, я осмотрелся. Наш отряд справился с падением, никто не издал ни звука, как и в прошлый раз. Да и вообще, мы все старались помалкивать на всякий случай. Также молча мы двинулись вдоль подземной реки, пока не вышли в еще одну просторную пещеру, в центре которой находился огромный кристалл, излучающий яркий свет. Кристалл был окружен какими-то странными механизмами. «Что это такое?» – спросил Евгений Уткин, передернув плечами. «Не знаю», – ответил Никулин. «Но выглядит это очень опасным. Еще опаснее то, что мы не встретили ни одного стража», – прошептал Самойлов, крутя головой. «Они должны охранять свои сокровища, но их нет. Где демоны?» «Соскучился по демонам? Серьезно?» – удивился Черепанов. «Век бы этих тварей не видел!» «Да вы совсем, что ли?» взвизгнул Самойлов. «Если мы не видим демонов в их же схроне, то это может означать только одно. Они тоже под маскировкой следят за нами и окружают нас прямо сейчас!» Я слушал их полухо. Зрелище кристалла и механизма не очень меня занимало, как и возможное присутствие демонов. В отличие от ряда клеток, стоявших вдоль одной из стен... Не зная, что мной двигало, но я шагнул к клеткам и вдруг замер. Паника захлестнула меня, словно волна. Я почувствовал, как сердце колотится в груди, а дыхание перехватывает. В клетках сидели странные существа с искаженными телами, а полные боли и ненависти глаза смотрели прямо на меня». Но я даже не глянул на них, ведь в самой дальней клетке я увидел на земле нечто, живо напомнившее мне заднюю часть моего пса, моего Вольта. Тело лежало на земле и не шевелилось. Неужели я опоздал?